Глава 17 Пару взмахов крыльев добралась Василиса до хором и ахнула. Пусть она и помнила их в своем времени, но видеть их только отстроенными, да знать, что Кощей сотворил их пусть и с помощью колдовства, но один — совсем другое дело. Оставались мелочи — ставни поставить, чистокол вокруг двора, да крышу на конюшню. Кощей нашелся рядом со своим творением и выглядел еще более уставшим, чем когда Василиса его покидала. Она хотела усесться ему на плечо, потереться клювом о щеку, дать погладить себя нежным, пусть и твердым пальцем, но не успела. Дверь хлопнула, и на крыльце появилась девица. «Царевна», — поспешила мысленно поправить себя Василиса. Таких красивых царевина она до сих пор даже во сне не видала, разве что на куколку ее она была похожа. Кудри золотые, точно солнечные лучики, в косу убраны, до коса почти до земли стелется. Глаза, будто васильки синие, губы пунцовые, кожа ровная, а румянец горит, точно солнышко закатное. И не идет. Плывет царевна лебёдушкой. Не посмела Василиса на плечо Кощея сесть, на конек крыльца приземлилась, оттуда и царевну, видать, было, и Кощея тоже. А царевна спустилась с крыльца и к Кощею подплыла. Смотрела Василиса во все глаза, как Кощей красавицу обнял, а когда целовать начал, так зажмурилась. И пусть знала она, что тысячи лет кощей живет, и до Марьи Маревны в его доме девицы бывали, и после нее тоже, а сердце глупое никак понять этого не могло. Заболела, затужила, словно предал ее кощей, целуя на ее глазах царевну, в уста сахарные. И не сдержалась Василиса. Крикнула на прощание Крук! С такой болью! что вздрогнул Кощей, оторвался от губ царевны, на нее оглянулся, да только было уже поздно. Ринулась Василиса в небо, перед глазами потемнело, словно посреди бури она летела, глаза тьма застилала, а потом с той же силой, с какой вверх рвалась, вниз ринулась, камнем ударилась о землю и очнулась. Василиса открыла глаза, чувствуя, как не хватает ее рукам перьев, будто голые они и мерзнут. И смотреть прямо тяжело и неудобно, и нос короткий. «Василиса, ты очнулась!» — кинулся к ней Кощей. Один глаз зеленый, другой голубой. Очнулась Василиса. С облегчением подтвердил и тень. Другой глаз зеленый, второй голубой. Василиса подняла руки и медленно повернула перед собой. Пять пальцев, ладони, голая кожа. Как неудобно! Как же странно! «Василиса!» Кощей схватил ее за руку и рухнул на колени рядом с ложем. Руку же ее к своему лбу приложил. Лоб обжигал, край короны холодил. А Василиса думала, как мечтала она его обнять, пока была птицей. И как больно ей было видеть, как его обнимает царевна. Воспоминания хлынули водопадом, и она вырвала руку из схватки кощея, откинулась на подушке и застонала. Это я виноват, мертвым голосом произнес Кощей. По что мне эти проверки, даже пусть бы и вовсе не было у нее колдовской силы, разве ж хуже была бы сама Василиса? Разве сердце нам дано, чтобы мы взвешивали его на весах наравне с золотыми монетами и драгоценными камнями и мерили по чистоте бриллиантов?» Тень молчал, только смотрел на Василису неотрывно, словно видел насквозь, и от взглядов таких ей становилось жарко. Но она помнила тень, что пожрал людей и животных, вбирая силу для жизни Кощея. И потому взгляды жаркие ее морозили сильнее, чем зимний холод. «Что ты смотришь на меня так, Василиса? Будто обидел я тебя чем?» Тем временем заволновался Кощей. Лицо его вроде и совсем не менялось, а вот взгляд стал пожарче, чем у тени. Того гляди, лед треснет. Хотела бы Василиса ответить, а что сказать, и не знает что целовал он царевну много веков назад, когда Василисиной семьи в помине не было. Звучало совсем печально, будто обещал Кощей ей что-то или клялся, будто не было у него поцелуев жарких и объятий нежных. Только она и так знала, что были. Одного не гадала, что так больно будет это самой увидеть, что сердце до сих пор на части рвалось. «Василиса». Кощей ближе пододвинулся, снизу вверх в глаза заглянул. «Как не ответить?» Василиса уже даже рот открыла ответить, как со двора шум раздался, словно кто-то в ворота ломился. «Я посмотрю», — предложил тень и, не дожидаясь ответа, вышел. «Василиса». Наконец Кощей поднялся с колен и снова притянул к себе ее руку и заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь, сердце мое?» Василиса смотрела, как шевелятся его губы, но, казалось, не понимала ни слова. Хотелось забыть обо всем, что она видела в прошлом, привстать достаточно, чтобы их лица были вровень, и дождаться, когда Кощей прикоснется губами к ее рту. Но она не смела, слишком свежо было в ее памяти, как он целовал царевну. «Это царь!» Ворвавшийся в покое тень заставил их отпрянуть друг от друга, «Требует показать ему девицу, что помогла жениться всем его сыновьям». «Знаю я его». Кощей помрачнел и выпрямился. «Царь вдов уже несколько лет. Он снова мечтает жениться. Тень, у нас есть кто-то, кого мы можем выдать за Василису? Пусть, как его наследник, поищет среди одинаковых девиц нужную». «Постой, Кощей», — прервала его Василиса, садясь на перине прямо. Силы возвращались к ней вместе со злостью. «Почему ты решаешь за меня? Неужели и впрямь в полон взял? али я вещь твоя из сундука?» Замер Кощей и так на Василису взглянул, что она уж на попятные пойти хотела. Но он отступил и спросил глухо. «Царицей быть хочешь? Чем мои златые сребра тебе не угодили?» Я не меньше царь, чем он, а то и более. Чай люди мрут часто, и все в моем царстве оказываются. «Не шуми, нави, царь!» — ухмыльнулся тень, раньше, чем Василиса успела придумать, что сказать в ответ. «Ты, Василиси, стать царицей не предлагал, все службами маял, а вот царь, небось, сразу свое счастье поймет». Помрачнел Кощей, лицо потемнело, Глаза метали молнии, но он кивнул, мол, прав ты, тень, и произнес голосом, которым можно было заморозить. «Ступай, Василиса, познакомься с царем. Только заклинаю, будь с ним аккуратнее. Он непростой человек». «Ты тоже на диво сложный, снова влез тень. Даже я у тебя сам по себе, к тому же не совсем человек». «Помолчи». Одернул его кощей, а Василиса поднялась с перины, поправила платье, пригладила волосы и, наконец, спустилась. Вообще-то царице ей быть вовсе не хотелось, но уж больно разозлила ее, как кощей все за нее решал. И прав был тень. Кощей ей так ничего и не обещал, разве что злато с серебром да огонь навей. Да и царя Василиса ни разу не видела. Чай до их деревни царь не добирался. Василиса еще раз в сенях поправила волосы и платье, лишь потом вышла во двор, и тотчас соробела. Надо было платье Парчевое, до да сапушки Софьяновой надеть, как Кощей давно предлагал, как сейчас царь пошлет ее за настоящей Василисой, и что она скажет? Что это вот за марашка? Она и есть? К счастью, во дворе только один всадник стоял. Лошадка у него была низенькая, да не а вот кафтан, золотом расшитый, блестел похлеще лысины. Прочие гости за воротами остались. Похоже, Кощей пускать всех разом не собирался. — Ну и где царь? — спросила Василиса, струсившая настолько, что уже желавшая скрыться за надежными дверями. Пусть только царь поглядит на нее, она на него тоже поглазеет, и бегом обратно. — Тихон! — Неожиданно зычно для такого мужичка крикнул всадник, и тотчас ворота открылись и пропустили могучего, как богатырь, Тихона, волочившего с собой сундук. — В сундуке царя возят, — мысленно восхитилась Василиса, прикусив язык, чтобы не сказать ничего вслух. — Умно. Чай в сундуке не сглазит никто, и на части ворок не порубит но вот Тихон погремел ключами и открыл замок, а внутри оказался сундук поменьше. И снова погремел он ключами и открыл второй сундук. Пока Василиса, раскрыв рот, смотрела, как сундук за сундуком становится все меньше, мужичок в парче, кряхтя спустился с коня и встал к ней поближе. Но вот, наконец, из последнего, совсем небольшого сундучка, Тихон достал корону и со всем почтением выдрузил на лысину мужичка. Корона была куда тоньше и меньше короны кощея, зато золотая, и Василиса сразу все поняла. — А зачем в сундуке ее возить? — спросила она, прежде чем успела себя остановить. Тотчас ойкнула и поспешно поклонилась в пояс. все таки царь. Хоть Василисе он совсем и не понравился, царь был староват, лыс и невысок. Нет, если бы Василиса хотела быть царицей, она бы и не глянула на это. Да только Кощей совсем не был прав. Она вовсе не мечтала о золоте и каменьях, и царской власти тоже не ждала. И оттого царя видела, каким он был, без короны. «Так украдут же иначе! Народ темный, да злато жадный!» Царь поправил корону и вздохнул. А тут... В Навьем царстве и вовсе поди опасно с таким ездить. — Вот еще, — обиделась Василиса за упырей, кикимор, — по твоей короне, царь, только в двух шагах и углядишь, что она есть. Разве ж на нее кто позарится? Да и люд у нас пусть темный, а простой. Пока в ноги кланяется, до короны не дотянется. Ты бы лучше приказал кузнецу сковать тебе корону полегче и потоньше, зато пошире и с узором побогаче. «Да и не из золота, а из меди или жести, а сверху тонким слоем сусального золота покрыть. Такая корона, как огонь, на солнышке гореть станет, далеко, видать, будет». Задумался царь, пальцами по губам постучал, бороду кудрявую разгреб, брови нахмурил. «Так надо мной все послы заморские смеяться будут», — наконец произнес он. Василиса даже руками всплеснула. «Вот же ж царь недогада!» «Так послы тебя, царь-батюшка, вблизи видеть будут, и им эта золотая корона сгодится. А для Люда простого надо корону поярче и позаметнее, и сопрет, кто не обидно будет». Посветлел лицом царь, понял, наконец. «Ну, Василиса, ну, премудрая!» Покачал он головой. Не зря я на тебе жениться решил. А у самой Василисы спросить не забыл, царь? Раздался мрачный голос Кощея за спиной. И Василиса с облегчением выдохнула. Испугалась она, что царь с собой увезет. А там поди и не женится, а будет еще лет сто обещать, пока она не состарится. — Ну тк, чай не каждый день цари сватаются, — подбоченился тот. Кощей не испугался, но тут Василиса быстро поняла, в чем дело. Тоже не признал, как и она при первой встрече. «А ты кто таков будешь?» «А я хозяин всего Новьего царства», — ровно ответил Кощей, становясь аккурат позади Василисы. еще немного и руками бы ее пояс обвил, но удержался». «Ко мне ты приехал, царь, так что поговорим по-соседски». Побледнел царь, оглянулся на оставшихся за воротами всадников, на шаг отступил. — А говорят, будто старый ты, совсем и вместо лица череп, — наконец произнес он. — Даже царевичи так говорят. — Из царевичей меня только старший твой видел. — А по что не признался? — Кощей развел руками. — Да Леша его знает, ведьма ведает. «Девицы, что у тебя день деньской томятся, до да ночи коротают», — не выдержала Василиса. Снова перед глазами царевна-лебедь, как живая, встала. «Они чай замуж потом выходят, им не с руки женихам говорить, что Кощей красив и молод». Она вздрогнула, почувствовав, как наклонился Кощей к ней ближе, дыханием коснулся уха. «Так ты считаешь, что я красив, Василиса?» — шепнул на вид царь, обжигая прикосновением губ. Не ответила Василиса, только щекам от такой близости и жарко стало. — Ты невесту мою тут не соблазняй, — хмуро заметил царь. — Полонил ее где? Или служит тебе? Такую красу не грех и по весу злата выкупить. У меня будет василиса у меня три службы служила а как последнюю отслужила так и свободно идти куда хочет слова кощей резали точно лед а вот теплые руки такие обвили стан к себе прижали только вот я что хотел сказать кощей Василиса не узнала вспомнила она что до ее путешествия в прошлое было до девы лебедя что глаза ей застилала до смерти кощеевой Другой кто-то умер, о ком она уже и думать забыла. Третья служба. Полились слезы у Василисы градом. Лицо она руками закрыла. «Белолика!» — всхлипнула она. «Сестрицу сводную я по третьей службе сгубила». Царь только бороду почесал. «Ну, точно моя первая жена!» — произнес он наконец. «Та, чтоб царицей стать двух сестер извела!» А чужих девиц и вовсе без счету. Обычное дело при царском дворе. Ее и саму потом отравили, болезную. Ладно, хоть двух сыновей родить успела. А отравительница, как царицей стала, третьего мне сына родила. Уж она дважды из одного кубка не пила, а ела только после повара. И что с ней стало? спросил Кощей, поворачивая к себе Василису и пытаясь в глаза заглянуть. Только Василиса рук от лица не отнимала, продолжая оплакивать Белолику. — Да я в башне запер, — отмахнулся царь. — Совсем она ополаумела. Хотела уж меня и старших царевичей потравить. — И ты хочешь, чтобы я в такое опасное место Василису отпустил? — спросил Кощей холодно. — У меня на что упыри и ведьмы, а в царском тереме никого не травят, да и в темницу. — Кроме меня, никого не сажали. — Ты мне зубы не заговаривай, — разозлился царь. — Прекращай девицу обнимать руками бесстыжими. Дам за нее злато по весу и коня богатырского. Пока царевича не родит, цела она будет. У нас в царстве с этим строго. А там, как знать, может, и привыкнет. Царевичем она тоже люба. Не дадут в обиду. А Василиса, все еще рыдающая по убиенной ею же Белолике, вдруг только-только сообразила, что быть царицей — это не только оставить Кащея, но и жить с царем, целовать его, а не Кощея, позволять ему себя обнимать, снимать парчевое платье. Василиса спрятала вновь зардевшее лицо на груди Кощея. До платья у них с кощеем дело не доходило, но от мыслей этих ей становилось жарко. А стоило подумать о царе — холодно. «Не пойдет Василиса с тобой», — наконец произнес Кощей. «Уезжай, царь. Сразу в объятия не бросилась. Значит, не твоя царица». Царь снова почесал бороду. Василиса крепче прижалась к Кощею и зарыдала еще громче, опасаясь, что ринутся воины, сопровождающие царя, а Кощей опять безоружен. Да и теперь Василиса это знала точно, не поднимет руку на тех, кто пошел на него не по своей воле, если только он не изменился за прошедшие века. И думать об этом тоже было горько. И не видела Василиса, как развернулись черепа на Чистоколе внутрь, как загорелись их глаза синим пламенем. Не видела, как за спиной обнимающего ее кощея выросла молчаливая призрачная армия павших воинов как явились тени волкодлаков и змей, как над самим теремом закрыл небо и солнце крыльями змей-горыныч. «Как же мне быть?» — растерялся царь. Дрогнул, но не сбежал. Чай он царь, а не мужик простой, что от нечисти и нежити бегать. «Я же за царицей поехал. Как с пустыми руками вернусь?» Уж на что слезы Василисы были горькие, да только дар колдовской язык похлеще отвара горячего обжигал. Повернулась Василиса, глаза ладонью вытерла, да молвила между всхлипами. — А ты поведай всем, царь, что не за царицы ездил, а за советом мудрым. Негоже царю самому себе невесту искать. Пусть царевичи и богатыри потрудятся, да отыщут сад, где молодельные яблоки растут. Тот сад за тридевять земель в тридесятом царстве и охраняет сад дочь царя. Царевна пригожая, как день, луналикая, как ночь. Пусть твои сыновья и те, кто хочет попытать удачи, отправятся туда, да будут тебе молодильные яблоко и царевну в придачу. Царь хитро глянул на Василису из-под бровей. Будь у меня молодильные яблоки. «Да дочь красавица! Я бы просто так их не раздавал!» «Или ворам руки и головы рубил, или давал бы службу сослужить похлеще прежней!» медленно произнес царь. «Ай, Василиса, премудрая! Так и мои царевичи предели будут вместо того, чтобы с женами своими мне козни строить. А я вось женюсь да моложусь, не злато по весу!» «А камней самоцветных давать надо было!» На этих словах царевых Кощей руками Василису обвил, а появившимися крыльями сверху точно плащом накрыл. Поглядел царь в небо на горыноча, потом на тени безобразные, что за Кощеем стояли, да и снял корону, в сундук положил. «Совет да любовь!» — буркнул, когда Тихон последний замок приладил. «Прощевайте!» Сел на коня и выехал за ворота.